ГЛАВА 7 мирида ЭНН МОРВИЙН Беспокойство дракона казалось искренним, и я бы наверняка поверила в его благие намерения, если бы не последние слова о том, что он чувствует мою ложь. Вот только я не лгала. Не договаривала, да, но эти два понятия совершенно разные, и не стоило меня обвинять в том, чего я не делала. Изначально я вела себя открыто, предупреждая об опасности, нависшей над ним и его семьёй. Только жаль, что мои слова решили проигнорировать, не восприняв всерьёз. Кто виноват? Точно не я. Но, несмотря на это, сейчас кронпринц действительно не выглядел заносчивым эгоистом и снобом, каким показался при первой встрече. Уголки его губ больше не кривились надменном оскале так что либо он очень хороший лицедей, каких свет не видывал, либо произошло нечто такое, о чем я не знаю. Мысли метались в голове, будто растревоженные пчелы, жали бесконечными сомнениями и заставляя осторожничать. Мне нужен был союзник. Но как отреагирует Ривен Рог, узнав о планах моего отца уничтожить его род, предсказать было невозможно. Я искренне верила, что после исчезновения колдуна желание родителя завладеть драконьей империей испариться, будто утренний туман под лучами яркого солнца. Но поверит ли в это дракон? Пикировка взглядами завершилась в мою пользу, и кронпринц отступил, переключив внимание на поднос с помолвочными браслетами. И что-то в нем тут же изменилось. Лицо заострилось, брови сошлись у переносицы, губы сжались в тонкую линию. Ему явно не нравилось увиденное. Вот только что именно? Поднос? Браслеты? Или то, что они в себе несли? Вряд ли его накрыло осознание того, что мы сейчас обручимся, ведь именно для этого он сюда и прилетел, зная заранее о помолвке, в отличие от меня. «Тогда что?» Изменения, произошедшие с принцем, видела только я, поскольку Ривенрог стоял ко всем присутствующим спиной, а Хромовник был слишком занят, бормоча над подносом с браслетами одному ему известные молитвы, призванные благословить наш будущий союз. Так что последующий поступок дракона для меня не стал неожиданностью, в отличие от остальных. Я ждала от него действий, правда, далеко не таких». Щелкнув пальцами, выпуская силу, он стремительно открыл пространственный карман, замерцавший алыми всполохами защитной магии, и вынул оттуда парные браслеты в виде свернувшихся в кольца драконов, украшенных россыпью драгоценных камней. Все действия заняли не больше пары секунд, за которые никто не успел ничего предпринять. «Это помолвочные браслеты моих предков!» Громогласно произнес он, ухватив меня за руку и защелкивая один из артефактов на запястье. Второй тут же надел на себя. «В знак уважения и доверия к нашим союзникам я скрепляю священный обряд с леди Меридой родовыми парными артефактами, благодаря которым наши жизни теперь взаимосвязаны. Это высшая степень доверия, подтверждающая серьезность моих намерений». «Но как же так?» — проблеял храмовник, бегая испуганным взглядом от колдуна к императору и обратно. «Так же нельзя!» «Почему же? Разве мы не те самые сердца, которые только готовятся стать единым целым и со временем превратятся в полноценную семью, как вы утверждали? Разве мы не залог мира и процветания между нашими империями?» «Все так, но...» — окончательно растерялся священнослужитель, и поднос в его руках мелко задрожал, выдавая смятение. «Тогда не вижу причины для беспокойства. Не так важно, чьи помолвочные браслеты скрипят наш союз, человеческие или драконьи. Ведь и те, и другие, благословлены богами...» Ривенрок обернулся к присутствующим. «Гораздо важнее, что за ними стоит». Мы сделали первые совместные шаги в общее светлое будущее, заключив договор, так что наш союз лишь первый среди многих. Драконы и люди встанут непреодолимой стеной на пути зла, и я искренне верю, что вместе мы справимся». Зал одобрительно загудел, подтверждая его выдающиеся ораторские способности и вознося до небес. Молчали только драконы, пристально глядя на принца, словно не веря в происходящее а колдун и отец скрипели зубами от злости. «Кажется, в этой игре первый ход, принёсший победу, был за моим женихом. Знать бы ещё, что задумал кронпринц, а главное, что принесёт эта победа лично мне». Несмотря на внезапное крушение его планов, отец нашёл в себе силы подойти к нам и поздравить, после чего пригласил в гостевой зал, где уже накрыли столы. Размах празднества впечатлял. На угощения не поскупились, как и на убранство для зала. Шоколадные фонтаны, хрустальные пирамиды с винами и напитками, золотые статуи и расшитые шелками гобелены. Гостей старались впечатлить. Вот только крылатым до всей этой роскоши не было никакого дела. Желающие поздравить нашу пару с таким знаменательным событием сменяли друг друга, подходя по очереди. Во взглядах одних читала жалость, другие же обжигали ненавистью, которая была едва прикрыта лицемерием. Но драконы не спешили отдать дань уважения своему товарищу, находясь в стороне от остальных, и длилось это до тех пор, пока поток желающих заверит нас в своем почтении не иссяк. «Ты что творишь, Рен?» При первой же возможности поговорить наедине к нам приблизился один из сопровождающих моего жениха и яростно зашептала ему на ухо, оградив пространство за столом, где мы сидели пологом тишины. Но, несмотря на это, я слышала его слова. Странно, но очень интересно. Мы же всё обсудили. Их помолвочные браслеты особой роли не сыграли бы. Ты с лёгкостью мог бы разорвать связь, но наши родовые... Как ты потом расторгнешь помолвку? «Успокойся, Ториан!» — раздраженно бросил Ревенрог. «Пора бы привыкнуть, что для всех моих поступков всегда есть причина». «И какая же причина была в этом?» — скривился тот. «Смертельное проклятие, вплетенное в помолвочные браслеты!» — рявкнул дракон. «Доволен, брат? Такое объяснение моему поступку у тебя устроит?» «Твой дар?» — глухо спросил Ториан, растеряв весь свой запал. «Он самый!» — кивнул жених, покосившись на меня. Но я смотрела на гостей, старательно делая вид, что ничего не слышу, хотя сердце защемило в груди от его признания так, что потемнело в глазах. Если Ривенрок прав, то выходило, что меня бросили в жерло политических интриг, как жертвенную овцу, наплевав на последствия. «Что же ты делаешь, отец? В кого ты превратился? Или всегда таким был?» а я не замечала, живя в своем крохотном иллюзорном мирке. Что ж, по всему выходило, что дорогу на тот свет нам с Ревенроком выслали весьма умело. И если бы не его решение использовать родовые артефакты, все закончилось бы весьма плачевно. Смекалки дракону не занимать сориентировался быстро. Но это не означает, что попыток его переиграть больше не последует. Столы ломились от изобилия блюд, горячительное текло рекой, но, к слову сказать, ни один дракон к нему не притронулся. И их можно было понять. Даже я не рискнула отведать принесённые угощения, хотя вроде как находилась дома. А они прибыли в логово врага, где на каждом шагу подстегает опасность. Мой привычный мир рухнул, разбившись на сотни осколков, и неизвестность давила всё сильнее. Как понять, кто друг, а кто враг? Как остаться собой, не потеряв в водовороте интриг и пакости и ту частичку себя, которая могла радоваться даже мелочам? Ответов на эти вопросы я не знала. «При первой нашей встрече вы были такой разговорчивой, а сейчас даже слова из вас не вытянешь», — заговорил жених, когда Ториан ушел, прервав затянувшееся между ними молчание. «Все, что хотела, я уже сказала» пожала плечами, не спуская взгляда с веселящихся придворных, знать не знающих о том, что моя жизнь рухнула, хотя кому до этого есть дело. "Точно всё", усмехнулся дракон. "Что-то сомневаюсь. Я просила вас улетать и никогда не иметь с моим отцом дел, но вы остались, не придав моим словам значения. И не жалею об этом", зло прошептал мужчина. нужно знать в лицо". И что вам даст это знание? От показного спокойствия не осталось и следа. Меня потряхивало так, что пришлось убрать руки, чтобы скрыть предательскую дрожь. Может, сохранить жизнь, и не только мою. Признайся, ты же вчера слышала мой разговор с братом. Хлёсткие слова жениха на наотмашь. Слышала, выдохнула я. И, похоже, не особо удивилась сказанному. И, похоже, не особо удивилась сказанному зло усмехнулся дракон. «Или я ошибся, и маленькая девочка неплохо умеет держать себя в руках?» «Я не маленькая девочка. Нашла в себе силы огрызнуться. Меня с пеленок учили держать себя в руках, уверена, и вас тоже». «Но...» «Но не каждый день узнаешь, что тебя готовят на роль жертвенного барашка», прошептала я, на миг прикрыв глаза. «Вот только отец в этом не виноват». «Ошибаешься», — глухо произнёс дракон. «Тьма никогда не накрывает просто так. Она не может запустить свои корни в чистую и светлую душу. Но я понял, о чём ты. Вернее, о ком». «Во всём виноват, колдун. Помоги с ним справиться». Порывисто обернувшись, вцепилась ему в локоть, умоляюще взглянув в глаза. «Если его не будет, я смогу убедить отца пересмотреть своё решение». «Уверена?» — ехидно уточнил дракон, а я лишь отвела взгляд, поскольку уверенности уже не было ни в чём. «То-то и оно», — верно расценил мои сомнения жених. «Но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы исправить ситуацию». Спасибо обормотала себе под нос, скользя взглядом по присутствующим, и, не находя среди них ни отца, ни колдуна, ни матери, и щемящая тоска сдавила грудь, придавливая сознанием того, что я одна. «Пока не за что», — коротко бросил он, откинувшись в кресле и вытянув ноги. «А как же теперь быть с нашей помолвкой?» — неуверенно спросила я. «Она ведь не нужна ни вам, ни мне». «Но ваш брат сказал...» «Он много что говорит, но не всегда перед этим думает», — резко оборвал меня Ривенрог. «Поживешь пока в моем поместье в горах, так безопаснее для нас обоих. Там тихо, никто не будет мешать, а потом что-нибудь придумаем». «И сколько мне там жить? Год? Два? Десять? Сколько понадобится?» жестко отрезал тот, а я в который раз за сегодняшний день почувствовала себя в западне. наменять одну клетку на другую точно не собиралась. Празднование помолвки затянулось до самой ночи. На небе уже давно мерцали звезды, окружая полную луну серебряным шлейфом, а желающие поесть за чужой счет и приложиться к горячительному все не расходились. Некоторые уже давно дремали за столами, те, что повыносливее, нетвёрдой походкой передвигались по залу. Бедные слуги сбились с ног, наполняя опустевшие бокалы и тарелки. И остановить весь этот бедлам было некому. Родители так и не появились, а советники, как выяснилось, и сами были не прочь погулять. Пора было брать ситуацию в свои руки, тем более на сегодняшнюю ночь у меня были другие планы. Поднявшись за стола, я привлекла к себе внимание, стукнув о хрустальный бокал вилкой и усилив звук магии. Все равно придворные отца не поймут после такого количества опрокинутых в себя бокалов спиртного, а драконам нет никакого дела до моих магических способностей. Сейчас я нарушала все законы гостеприимства, завершая вместо главы рода празднества, но от усталости уже болела голова, а сидение на одном месте затекло все тело, поэтому злость и раздражение правили балом, заставляя делать то, что, в принципе, мне было несвойственно. Но если всю эту толпу слегка не подтолкнуть на выход, то даже спать останутся здесь, судя по тому, что некоторые уже вполне неплохо справлялись с этим делом, оглашая громким храпом углы зала. Так что не мне было переживать по поводу приличий. Присутствующие, кроме драконов, показали себя сегодня во всей своей неприглядной красе. «И это высший свет империи». Впрочем, после всего того, о чём я сегодня узнала, меня уже мало волновало то, что обо мне подумают или скажут. За один день я простилась со счастливым, беззаботным детством, окунувшись по самую макушку во взрослую жизнь, полную предательства и лжи. Набрав лёгкий воздух, я уже открыла рот, чтобы поблагодарить гостей за подарки и внимание, после чего вежливо проститься, но мою инициативу тут же перехватил Ревенрог, поднявшись следом. Впрочем, я была только рада. Многоуважаемые гости, мы с леди Меридой благодарны вам за поздравления и подарки. Для нас было честью находиться среди вас. Ядовитая усмешка скривила его губы, давая понять, что на самом деле он думает по этому поводу, но не мне его судить, сама недалеко ушла. Я искренне надеюсь, что подобные праздники станут традицией, и мы снова увидимся в этом зале. «Сейчас же мы вынуждены откланяться. Всего наилучшего!» Гости недовольно загудели, но открыто возражать никто не стал. «Да-да, пора и честь знать!» — проворчала себе под нос, пытаясь незаметно размять плечи, но дракон меня услышал. «Не очень-то вы вежливы с подданными!» — усмехнулся он, не глядя в мою сторону. «Зато из ваших уст льется чистая патока!» — скривилась я. «Даже зубы сводит от сахарных речей». «Политика — примерская штука», — процедил он, «и не всегда приходится делать то, что по-настоящему хочется». «И что же вам сейчас хочется, вашество?» «Спалить этот рассадник тьмы дотла», — прорычал он, наклонившись к самому уху. «Но я держусь и даже изволил, как вы заметили, произнести вполне вежливую речь». «Вы мой герой, вашество». Съязвила я, наблюдая, как толпа в зале постепенно редеет. «Пожалуй, прикажу вашу честь изваять памятник. Вас как, в полный рост или по грудь, в одежде или без? Может, какие-то есть предпочтения? Вы только скажите». «С возвращением!» — усмехнулся дракон. «Что?» — обернувшись к нему, спросила удивленно, не ожидая услышать подобное. «С возвращением!» — повторил он. А то я уже подумал, что моё первое впечатление было ошибочным, и в невесты мне досталось не леди благородных кровей, а рохля и тихоня. «Ну, знаете, сами не лучше. Мните себя великим воином, а по факту...» Резко отбросив стул, я дёрнулась к двери, но была тут же остановлена. «А по факту...» Мужчина схватил меня за плечи, развернул к себе и слегка встряхнул чего державшаяся весь день прическа, не выдержав подобного обращения, рассыпалась густыми волнами по плечам. А может, просто закончилось действие наложенного тетушкой заклятия, что тоже не исключено. «Отпустите немедленно, и впредь, прошу, держите себя в руках!» Холодно процедила я, не собираясь отвечать на его вопрос, понимая, что слегка перегнула палку. Впрочем, не я первая начала. «Иначе что?» — оскалился он. Искры магии сорвались с пальцев, готовые в одно мгновение сформироваться в воздушный кулак и отшвырнуть наглеца, но я нашла в себе силы сдержать нахлынувшую ярость. Иначе ни о каких нейтральных отношениях между нами не может быть и речи. А ненависть — не самая лучшая составляющая любого союза. Поведя плечами, намекая на то, чтобы Ривенрок убрал руки, я без труда выдержала его прямой взгляд. Дракон оценивающе скользнул по моему лицу, задержавшись на губах, после чего отступил. «Утром мы отправляемся в дорогу. Будь готова», — коротко бросил он, не разрывая зрительного контакта. «Мои родители в курсе?» «Пока нет. Но, уверен, возражать не станут», — ответил он, отступая еще на шаг, словно давая мне возможность в последний раз побыть наедине с собой и своими мыслями. Распрямив спину и вздернув нос, я направилась к двери, но стоило только выйти в коридор, как вся усталость, накопленная за день, навалилась на плечи с новой силой. Пошатнувшись, на миг зажмурилась, выравнивая дыхание. «Миледи, с вами все в порядке?» Рядом тут же оказался один из стражников. «Да, все хорошо. Просто устала немного». «Позвольте вас проводить, ваше высочество». — настаивал мужчина, лицо которого мне было незнакомо, и этот факт вызывал настороженность, впрочем, как и его бесцеремонный взгляд, прошедшийся по мне с головы до ног. Обычно стражи себе такого не позволяли. «Не стоит», — качнув головой, расправила плечи. «Я сам провожу свою невесту», — раздался за спиной знакомый голос, от звука которого мурашки побежали по спине. «Оставайтесь на посту». Кажется, свой шанс побыть наедине с собой я только что упустила. Но я сильная, справлюсь. Никто не увидит мою боль, никто не узнает, чего мне стоит держать лицо и улыбаться, когда душа рвется на части.